Глава третья. Катя стояла неподвижно. Я понимал, что она видела Наташу, обвившую мою шею, видела этот демонстративный поцелуй в щеку, поэтому я ожидал и вспышку гнева, и слезы, и обиды. Эта сцена выглядела откровенной провокацией со стороны Наташи, а Катя — молодая девушка без опыта прошлой жизни, как у меня, например. В общем, я был готов к любому развитию событий. Но произошло неожиданное то странное застывшее выражение на ее лице растаяло, как дым. Глаза неожиданно сузились, уголки губ медленно поползли вверх, сложившись в обворожительную, почти игривую улыбку. В ней не было ни капли тепла, только ледяная. Отточенная вежливость и... вызов. Она преобразилась мгновенно, как актриса, сменившая маску. «Вот ты где!» — произнесла она звонко, словно ничего не произошло, и легко зашагала ко мне по проходу, минуя случайных зрителей, которые с нескрываемым любопытством поглядывали в нашу сторону. Катя остановилась прямо передо мной и оценивающе окинула Наташу, все еще стоявшую в шаге от меня, холодным взглядом, затем снова посмотрела на меня. Взгляд ее при этом потеплел. Я внутренне восхитился такими быстрыми метаморфозами Кати и стал наблюдать за развитием событий с долей любопытства, но оставался на чеку. Тем временем, не говоря ни слова, Катя открыла свою сумочку и достала белый, аккуратно сложенный носовой платочек. Движения ее при этом были плавными, мягкими, без единого намека на нервозность и волнение. «Ты испачкался, Сережа, сказала она негромко, но так, чтобы слова ее хорошо расслышали все участники этой сцены. Катя протянула руку с платочком к моей щеке, туда, где ярким пятном олела помада Наташи. Она тщательно, с преувеличенной аккуратностью, вытерла след, не сводя с меня глаз, В которых помимо всего прочего плескался еще и страх, который она старательно маскировала. Это был не просто жест гигиены, это была метка стирание чужой метки и утверждение своей территории. Я не сдержал улыбки, и когда Катя закончила, удержал ее руку и легонько поцеловал. Спасибо. Проговорил я, наблюдая, как тот самый страх, который я заметил ранее, полностью исчезает из ее глаз, а на его место приходит облегчение а затем и уверенность. Катя убрала платок, повернула голову к Наташе и Зотову, который подошел поближе к нам. Наверное, почувствовал необходимость как-то присутствовать во время этой взрывоопасной сцены. И сейчас он стоял и красноречиво покашливал. «Сережа!» — голос Кати звучал сладко, как мед. «А это твои друзья? Познакомишь?» Она смотрела на Наташу обворожительным ледяным любопытством. Я уловил мгновенную реакцию Наташи. Ее алые губы чуть дрогнули, в голубых глазах мелькнуло что-то вроде ярости, мгновенно спрятанной под маской вежливости. Воздух вокруг нас наэлектризовался до предела, и казалось, что вот-вот полетят искры во все стороны. Но обрубать ситуацию я не стал, позволив Кате отвести душу. Да и что мне было говорить? «Дорогая, ты все не так поняла?» Жалкое оправдание лепят мальчишки. Я оценил выдержку и тонкую игру Кати. Своим поступком Наташа подтолкнула Катю раскрыть очередную грань своего характера, и это меня лишь сильнее заинтриговало. Поступила она иначе, как обычная молодая девчонка, и, возможно, я бы отреагировал иначе. Но она поступила так, как поступила, и поэтому мне еще больше захотелось узнавать и изучать всю глубину личности Кати и дальше. Я приобнял ее за плечи, чувствуя, как она чуть прижалась ко мне, принимая поддержку. «Конечно», — проговорил я и продолжил. «Знакомься, Катя. Это Степан Зотов, мой товарищ. Учимся вместе». Я кивнул на Степу. Тот, явно обрадовавшись возможности разрядить обстановку, широко улыбнулся и протянул Кате руку. «Очень рад познакомиться, Екатерина. Серега, о вас много хорошего рассказывал». Его искреннее переживание тронуло Катю, и она ответила ему теплой улыбкой, без притворства, ответив на рукопожатие. «Здравствуйте, Степан». Рада познакомиться. Затем мой взгляд переместился на Наташу. Она стояла чуть в стороне, склонив голову на бок. Поза ее была все такой же безупречной, но напряжение в плечах выдавало истинные эмоции девушки. Недовольство. А это Наталья Михайловна. Представил я ее. Она медсестра в нашей санчасти. Наталья, Степан, это Катя, моя девушка. Я сделал легкий акцент на последних словах, глядя на Наташу. Она в ответ елейно улыбнулась. Губы ее растянулись в безупречной дуге, но глаза... Глаза остались холодными, бездонно-голубыми озерами, в которых бушевала непогода. Наташа протянула Кате руку с отточенным светским изяществом. «Наталья, очень рада знакомству», — проговорила она певучим голосом. «Катя, да? Красивое имя». Катя приняла рукопожатие, ее улыбка зеркально отразила Наташу. Такая же безупречная, такая же лишённая тепла. — Спасибо, Наталья. И я рада. Вы очень эффектно выглядите. Комплимент прозвучал хлёстко, вежливый, но с двойным дном. Я ощутил, как пальцы Кати чуть сжали мою руку под локтем. Наташа лишь чуть приподняла бровь и с улыбкой ответила. — О, спасибо. Вы тоже прекрасны. Пауза повисла в воздухе, густая и неловкая. Зотов нервно переминался с ноги на ногу. Ну что ж, я решительно вмешался, ломая этот ледяной поединок взглядов. Пора было заканчивать это представление. Пьеса, кажется, скоро начнется. Давайте займем места, а то стоим на проходе, людям мешаем. Я кивнул на зрителей, которые с возрастающим любопытством поглядывали в нашу сторону. Наташа на мгновение задержала на мне взгляд. В нем я прочел разочарование и досаду. Понимаю. Обидно, наверное, когда провокация заканчивается ничем. Но говорить что-либо на этот счет она не стала. Лишь грациозно кивнула на мои слова. «Конечно, не будем мешать искусству», — сказала она, и первой развернулась, направляясь к своему месту. Зотов метнул на меня взгляд, полное облегчение, и рванул следом. Я жестом пригласил Катю пройти вперед. По задумке Наташи, я должен был сидеть между ней и Катей, а Зотов рядом с Наташей с другой стороны. Но Степан, поняв всю пикантность ситуации, резво юркнул вперед, обогнал Наташу и сел на свое место, которое ранее занимала девушка. В общем, он создал буферную зону между мной и Наташей, которой ничего не оставалось, кроме как занять свое место. Я едва сдержал улыбку. Молодец, Степа. Наташа, подойдя и увидев эту расстановку, недовольно скуксилась, ее алые губы надулись в прелестную, но обиженную гримаску. Она бросила на Зотова убийственный взгляд, но тот сделал вид, что увлеченно рассматривает орнамент на спинке кресла впереди. Подойдя к своему месту, она опустилась в кресло с видом оскорбленной королевы, демонстративно отодвинувшись на пол сиденья. Катя же, устроившись в кресле поудобнее, казалось, уже полностью отрешилась от происходящего. Она смотрела на занавес с живым интересом и нетерпением. Свет постепенно гас. Наконец последние огни люстр и бра погасли, погрузив зал в бархатную темноту, нарушаемую лишь слабыми огоньками аварийных выходов и редкими вспышками зажигалок у курильщиков на балконе. Наступила тишина, полное ожидание. И вдруг резкий пронзительный звук оркестровой тарелки разрезал тишину. Одновременно с этим на сцене вспыхнул яркий, почти слепящий луч прожектора. В его круге стоял человек в потрепанном костюме и шляпе-котелке с контрабасом в руках. Он запел. Голос был хрипловатым, нарочито грубым, невероятно цепляющим. Пел он о трудностях честного заработка и легкости жизни бандита. Пел с циничной усмешкой, обращаясь прямо к залу. Музыка казалась резкой, с акцентами ударных с диссонансами духовых. Она не была похожа на привычную оперную. Эта музыка била по нервам, заставляя вздрагивать. Катя сидела, затаив дыхание. Я видел ее профиль в слабом отсвете со сцены. Глаза широко открыты и блестят от возбуждения. Она неотрывно смотрела на сцену, где теперь появились и другие персонажи. В моменты особенно циничных или острых реплик Катя слегка покусывала нижнюю губу, явный признак полного погружения. Она ловила каждое слово, каждый жест. Брехт с его социальной сатирой и черным юмором полностью захватил ее внимание. Сам я, к своему удивлению, тоже втянулся. В прошлой жизни театр нагонял на меня сонливость, но сейчас... Сейчас это было нечто другое. Энергия актеров, дерзкий текст, необычная музыка — все это работало. Я ловил себя на мысли, что слежу за развитием сюжета, улыбаюсь в такт саркастичным куплетом. Мой взгляд скользнул вправо. Зотов, бедный Степан. Его голова уже клонилась к груди. Он явно боролся со сном, резко вскидывая голову, широко открывая глаза и часто моргая. Но через минуту веки снова предательски слепались. Он клевал носом, как студент на скучной лекции. У меня едва не вырвался сдавленный смешок. Уж очень знакомо было это состояние. Сам я в прошлом не раз так наслаждался высоким искусством. Затем я посмотрел на Наташу. Она сидела, откинувшись на спинку кресла, но взгляд ее был устремлен куда-то в пространство перед собой, а не на сцену. Наташа не следила за действием. Ее лицо было бесстрастным, лишь легкая складка между бровями выдавала напряженную работу мысли. О чем она думала? О неудавшейся провокации? О Кате? Обо мне? Ее пальцы нервно перебирали кружевную отделку сумочки, лежавшей у нее на коленях. Наташа присутствовала физически, но мыслями была далеко. Контраст с увлеченной Катей был разительным. Я вернулся к спектаклю. На сцене разворачивалась история женитьбы Макхита на поле питчем. Это мне позже Катя пояснила. Его конфликта с тестем, предательство сообщников, махинации и циничных сделок. Актеры играли энергично, почти гротескно, не боясь быть излишне экспрессивными. Музыка то накатывала волной, то сменялась резкими, почти какофоническими пассажами. Зал то замирал, то взрывался смехом в неожиданных местах. Там, где сарказм Брехта, бил точно в цель. Я снова посмотрел на Катю. Она сияла. Казалось, она впитывает каждую секунду этого действия. Ее рука иногда непроизвольно сжимала мою, когда на сцене происходило что-то особенно драматичное или остроумное. Она была здесь и сейчас, полностью отдаваясь искусству, несмотря на бурю, которая бушевала совсем недавно. Так и шло время. Под аккомпанемент хриплого пения Макхита, циничных куплетов Питчима, под смех зала и посапывания Зотова под ледяную отстраненность Наташи и горячее восхищение Кати. Я ловил себя на мысли, что наслаждаюсь не только спектаклем, но и этим странным контрастом вокруг. И вот после особенно мощной сцены, столкновения Макхита с полицией и его гимну человеческой подлости, свет на сцене погас. Занавес медленно пополз вниз, в зале вспыхнули огни, раздались первые еще неуверенные аплодисменты, быстро набирающие громкость. Объявили антракт. Несмотря на то, что мне в целом понравилось начало «Трехгрошовой оперы», я вздохнул с облегчением. Первый акт был позади. Теперь предстояло пережить паузу в этой напряженной мизансцене. Я ощутил, как Катя ослабила хватку на моей руке. Зотов вздрогнул и проснулся от аплодисментов, смущенно озираясь. Наташа медленно поднялась, выпрямляя спину. Ее лицо снова стало маской светской неприступности. Игра вышла на новый виток. Драматический театр имени Максима Горького. Во время антракта. Аплодисменты еще не стихли, когда Катя встала, поправляя складки платья. Шум фойе нарастал за тяжелыми дверями зала. Гул голосов, звон бокалов из буфета, смех. Она наклонилась к Сергею, ее губы почти коснулись его уха. теплый шепот пробился сквозь остатки оваций. «Отлучусь ненадолго, в уборную». Он кивнул. Его глаза, теплые и понимающие, встретились с ее взглядом. Мы будем в буфете, негромко ответил он, слегка сжимая ее руку в знак поддержки. Этот мимолетный жест снова, словно сбросил с ее души часть тяжести недавней сцены. Она ответила легкой улыбкой и, развернувшись, пошла по проходу к выходу из портера, держа спину прямо, а голову высоко. В фойе царила оживленная суета Антракта. Люди группами стояли у стен, курили в отведенных местах. Толпились у буфетной стойки, где бойкие продавщицы в белых передниках наливали минералку, сок в гранёные стаканы и прочие напитки. Отпускали пирожные и шоколадные конфеты в коробочках. Запах духов, табачного дыма и сладкой выпечки пропитал, казалось, каждый сантиметр стен театра. Но Катя не задерживала взгляд на роскошных люстрах или нарядах. Ее путь лежал прямо к двери силуэтом дамы. Переступив порог женского туалета, она словно оказалась в другом мире, прохладном, выложенном светлым кафелем с рядами умывальников и большими зеркалами в золоченных рамах. Тут было тише, лишь приглушенные голоса, шум воды и щелчки открывающихся пудрениц нарушали покой этого места. Оставшись наедине с собственным отражением в одном из зеркал, Катя оперлась руками о холодный край раковины. Маска спокойствия и уверенности, которую она носила с таким трудом последние часы, Дрогнула. Кто бы знал, пронеслась мысль острая и горькая в ее голове. Кто бы знал, сколько сил ушло, чтобы не вцепиться в эти блондинистые лохмы. Этой, этой... Катя резко вдохнула, стараясь заглушить вспышку ярости, заставившую сжаться кулаки. Гнев, оттесненный железной волей в зале, вернулся с удвоенной силой, волной горячей дрожи прокатившись по телу. — Это Наташа, — думала Катя, — с какой наглостью, прямо при всех. Она открыла кран. Холодная вода хлынула тугой струей. Катя сунула руки под ледяные брызги, потом плеснула воды на лицо. Прохлада немного остудила, пылавшие щеки. Она сделала глубокий медленный вдох, затем такой же медленный выдох, глядя на свое отражение. Глаза еще горели огнем, возмущение, но руки уже не подрагивали. Справилась, не сорвалась, не устроила постыдную возню, мысленно хвалила себя Катя. Но под гневом, как холодная змея, скользнул страх. Страх, который она так яростно гнала в зале, но который теперь вылез наружу в этой тишине. Расстояние? Москва-Волгоград. Письма раз в неделю, редкие встречи. Сергей, молодой, красивый, талантливый курсант. И это Наташа. Не просто эффектная женщина, она опасная, уверенная в себе, красивая и здесь, рядом с ним. А я? Далеко. И соблазны. Катя сжала мокрые пальцы. «Совлазны могут быть слишком велики, а мы так мало видимся». Она резко выпрямилась, глядя себе прямо в глаза в зеркале. Нет, она не позволит страху взять верх. Сергей — ее выбор. И сегодня он показал ей главное, он с ней. Не оттолкнул, не оправдывался жалко, а поддержал, принял ее игру, ее территориальное заявление. Он стоял рядом, когда она стирала след чужой помады. Он представил ее как свою девушку, глядя Наташе прямо в глаза. «Значит...» На сердце у Кати потеплело. Гнев и страх начали отступать перед этим теплом. «Значит, он здесь, со мной. И это главное». Она улыбнулась своему отражению уже не вымученной, а облегченной, почти счастливой улыбкой. Расправила плечи, высоко подняла подбородок. Катя решила, что больше не опустит взгляд. «Ни перед кем». Взяла платок, аккуратно промокнула лицо, затем достала из сумочки пудреницу и легкими движениями припудрила нос, лоб, сглаживая следы волнения. Поправила прическу у висков, убедилась, что жемчуг на шее лежит ровно. Именно в этот момент дверь в уборную открылась, впуская внутрь знакомый стук каблуков по кафельному полу. В зеркале Катя увидела, как в комнату входит Наташа. Та же безупречная санка, тот же холодный блеск в голубых глазах. Она прошла мимо Кати, не глядя, и встала у соседней раковины, положив на мраморную столешницу свою изящную сумочку. Катя продолжила приводить себя в порядок, делая вид, что не замечает соседки. Наташа достала из сумочки свою ярко-алую помаду. Спокойно, с привычной ловкостью, она начала подкрашивать и без того безупречные губы, глядя только на свое отражение. Воздух между ними снова наэлектризовался, тишина стала гулкой, насыщенной невысказанными словами. Катя закрыла пудреницу, положила ее в сумочку, щелкнула замком. Она собралась уходить, повернулась к двери, сделала шаг. «Постой!» Голос Наташи звучал ровно, без повышенного тона, но так властно, словно это была команда. Катя замедлила шаг, но не остановилась. Не оборачиваясь, она дала понять, что не хочет разговаривать с Натальей. У нее нет ни времени, ни желания выслушивать оправдания или угрозы от этой дамочки. «Ты утянешь его вниз», — торопливые слова Наташи прозвучали в последний момент, когда Катя была уже у самой двери. Катя замерла, рука застыла на бронзовой ручке. «А со мной?» — Наташа сделала паузу, придавая своим словам дополнительную значимость. «Он взлетит. К звездам». Катя по-прежнему не двигалась. Спина ее была напряжена, как струна, на сердце билась испуганным воробьем. Часто, часто. Маски были сброшены, игра в светскую вежливость закончилась. Наташа продолжала, ее голос звучал убежденно с оттенком превосходства. У меня для этого есть все: связи, опыт, возможности, желание. Она подчеркнула последнее слово. я рядом, а ты? Послышался легкий пренебрежительный хмык. Ты далеко. Услышав из уст соперницы слова, которые совсем недавно всплывали в ее собственной голове, Катя медленно обернулась. Лицо ее было спокойным, взгляд прямым и уверенным. Она встретилась глазами с Наташей, которая смотрела на нее с плохо скрываемым торжеством, ожидая замешательства, сомнений, может быть, даже слез. У тебя нет главного, Наташа, четко проговорила Катя, и хоть голос ее был тихим, но сомнений в нем не было и в помине. Торжество в глазах Наташи сменилось недоумением, затем настороженностью. Она нахмурилась, ее аккуратные брови сдвинулись к переносице. «Это чего же?» — спросила она, стараясь сохранить прежний тон, но в голосе послышались первые нотки раздражения. Катя позволила себе едва заметную, едва уловимую ухмылку, не злую, а снисходительную. «Веры», — уточнила она. Даже не так. Я уверена, Катя сделала легкий акцент на последнем слове, что он самостоятельно проложит себе путь к звездам. Как ты выразилась? Она выдержала паузу, все еще глядя в чуть растерянные голубые глаза соперницы. И при этом ему не придется прибегать к... Ко... Катя на мгновение кинула Наташу насмешливым взглядом от дорогого платья до безупречного маникюра. сомнительным связем и чужому опыту. Теперь уже Катя улыбнулась открыто и удовлетворенно. Она видела, как по щекам Наташи разливается густой румянец, как ее глаза вспыхивают гневом. «Того гляди, засвистит, как чайник и пар пойдет, подумала Катя с холодным торжеством. Не дожидаясь ответа, который, вероятно, был уже не столь изыскан, Катя отвернулась, уверенно нажала на бронзовую ручку и вышла из уборной оставив за спиной негодующую, пунцовую от ярости Наташу. Дверь мягко закрылась, как бы подводя черту в этом противостоянии. Шагая к буфету по шумному, ярко освещенному фойе, где ее ждали Сергей и Зотов, Катя испытывала противоречивую бурю чувств. Удовлетворение только что состоявшегося поединка было острым, почти сладким. Она не дала себя унизить, не опустилась до крика не уступила, но дала понять этой самоуверенной медсестричке, кто здесь лишний. И слова о вере в Сергея — это была чистая правда. Катя верила в него безоговорочно, в его талант, его характер, его будущее. Но под этой победной эйфорией, как подводное течение, клокотала тревога. Наташа, хоть и была посрамлена, задела самое уязвимое место. «Ты далеко». Эти слова, как шипы, впились в душу. Сергей был здесь, в Волгограде, погруженный в свою сложную, насыщенную жизнь курсанта летчика А она в Москве. Письма и редкие встречи. Этого было мало, слишком мало. А Наташа рядом, каждый день. И таких, как Наташа, может быть много. Связи, возможности, соблазны. «Нужно будет найти возможность быть ближе», — решительно подумала Катя прикусывая нижнюю губу. Нельзя допустить, чтобы расстояние стало пропастью. Она увидела Сергея у буфетной стойки. Он разговаривал с Зотовым и еще каким-то незнакомым парнем постарше, с лейтенантскими погонами, но его взгляд тут же нашел ее. Он поднял руку и махнул Кате. Зотов с полным ртом пирожного тоже заулыбался. Катя ускорила шаг, отвечая Сергею теплой улыбкой. Антракт еще не закончился, и впереди их ждал второй. Akt